Биткоин стоит 3500 долларов. Чем меньше я переживал о деньгах, тем больше у меня их становилось. Мой день начинался в 6 утра. Я читал колонки финансовых новостей, просматривал котировки криптовалют и акций IT-компаний, а потом отправлялся в спортзал. Вице-президенту инвестиционного подразделения банка нужно всегда быть в форме. Тренировка длилась ровно 55 минут, и это были единственные 55 минут в день, когда я не думал о котировках. В офис я приезжал самым первым. Нужно было успеть подготовить отчет для больших боссов, презентовать несколько проектов на комитете по инвестициям и уделить немного внимания своим подчиненным. Когда у тебя в управлении 24 человека, тебе нужно уметь очень грамотно распоряжаться своим временем. Новая должность требовала новой команды, и я начал формировать Dream Team команду мечты. Моя репутация позволила переманить в наш банк самых сильных специалистов на рынке. Я проводил тщательный отбор каждого кандидата и предъявлял завышенные требования старым сотрудникам. Первое, что я сделал после своего назначения, — уволил ребят, которые впарили мне акции лопнувшего банка. Взлет по карьерной лестнице был закономерен после того, как стоимость акций it компании в моем портфеле показала самый стремительный рост за всю историю банка. Биткоин на тот момент стоил 3500 долларов, а моя инвестиция в криптовалюты оценивалась уже в 525 тысяч долларов. Были у меня и дополнительные средства, которые я получил в качестве премиальных за успешное управление портфелем. Суммарно на моих счетах осело уже около 200 тысяч долларов. Таким образом, моя капитализация составляла более 700 тысяч долларов. Во мне не осталось ни следа той заурядной личности, которой я был всего несколько лет назад. Я стал по-другому относиться к себе. Больше требовал, меньше терзал, совсем не жалел. Все свободное время совершенствовался и учился, а Клэр почти не думал. Удивительно, как сильно деньги меняют человека. Я получил колоссальный опыт от общения со своими клиентами. Многие из них были руководителями крупных компаний. Мне было интересно учиться у тех, кто действительно чего-то достиг в жизни». Я заметил, что частенько успешные люди с возрастом становятся сентиментальными и начинают испытывать чувство вины перед теми, кому не посчастливилось родиться баловнями фортуны. И именно поэтому они охотно выступают в роли наставников, делясь опытом, знаниями и секретами с неоперившимися птенчиками бизнеса. Состоявшиеся дельцы видели во мне самих себя на старте своей карьеры. Я был молодым, перспективным, алчущим и целеустремленным. Мне не составило труда снискать их покровительство. Я обзавелся влиятельными связями, и это позволило мне присутствовать при принятии очень важных решений в банковской сфере, а получаемую информацию я удачно использовал как для личного обогащения, так и для повышения доходности моего подразделения». Постепенно биткоин отошел на второй план. Я полностью погрузился в финансовый мир, крупно хворотил, и неожиданно заработал большие деньги за очень короткий срок. Это стало открытием для меня. Большие связи давали возможность делать колоссальные деньги без особых усилий. Чем меньше я переживал о деньгах, тем больше у меня их становилось. Такой внезапный успех затмил все мои прежние упования на криптовалюту. Я даже на время забыл о своей инвестиции. Черт возьми, как же круто быть молодым и богатым.